ЗАНОЗА Каждый день Дэниел ходил к реке, либо вставал еще до зари, либо выскальзывал из дома ночью, когда всем казалось, что он спит. Но ведьмин камень так и висел там, где он его в прошлый раз оставил. Он никак не мог понять, почему она не приходит. Может, он ее невольно чем-то обидел или даже оскорбил. Это уже бывало, он ведь такой неуклюжий. А может, она просто передумала и больше не хочет с ним встречаться. Вполне возможно, те часы, которые им довелось провести вместе, для нее никакого особого значения и не имеют. Не то, что для него. У Дэниела пропал аппетит, его мучила бессонница. Даже те трогательные маленькие радости, которые когда-то так его поддерживали, первые вылеты воробьят из гнезда, игривое бодание ягнят, стали ему безразличны. Он помогал отцу развозить по полям навоз, покорно налегал на плуг, вспахивал землю и постоянно видел перед собой спину отца, который вел волов. Дэниел даже Бонни приучил к борозде и часто вместе с ней боронил землю, ведя ее взад вперед по полю, и знойное майское солнце припекало даже сквозь рубаху. Он очень любил это время года, Первую зелень, любовный пересвист птиц, но этой весной его словно охватила некая лихорадка, некое беспокойное желание, как можно скорее переделать все дела и снова пойти на реку. Каждый день с утра ему казалось, что сегодня она непременно придет, и каждый вечер он убеждался, что она не приходила. В данный момент Дэниел вместе с отцом и Гэбриэлом, устроившись в тени большого дуба, закусывал хлебом с тонкими ломтиками бекона и, запивая еду Элем, прислушивался к рассказу Гэбриэла о тех сплетнях, что ходят в деревне. Ее жители теперь пребывали в постоянной тревоге и друг на друга посматривали с подозрительностью, зная, что у каждого найдется такой приятель или сосед, которому захочется выслужиться перед новым магистратом и сочинить о своем же соседе такую историю, которая судью наверняка заинтересует. «Говорят, он и перед сном свод королевских законов читает, а не Библию», рассказывал Габриэль. «так и носит эту книгу с собой. А еще говорят, что на общинном лугу теперь будут публичные порки устраивать, а то и еще что похуже». «Но ведь должны же быть, ведь, конечно же, есть такие, кто живет по всем правилам, кому нечего бояться», — сказал Дэниел. Габриэл только плечами пожал, смахнул паучка, который полз у него по ноге, а отец сказал ему, «Ну ты-то, парень, по крайней мере, в последнее время свой нрав в узде держишь, так что у тебя никаких неприятностей быть не должно». «Вроде бы не должно», — Гэбриэл прожевал и проглотил последний кусок, потом заявил. «Только я этого Райта все равно не боюсь. Какие бы страшные истории про него не рассказывали. А если у меня какие неприятности и возникнут, так я быстренько кое-на-кого вину свалю, кто как раз в себя в руках держать не умеет». Он сказал это вроде бы отцу, но посмотрел на Дэниела. Тот даже поперхнулся, но ни слова в ответ вымолвить так и не сумел. Гэбриэл гнусно усмехнулся, а отец, посмотрев сперва на одного, потом на другого, возмутился. — Да хватит тебе, Габриэль! Будь вы даже родными братьями, так и тогда, наверное, вряд ли больше бы ссорились. И вообще, парень, нечего тебе тут воду мутить. В последний раз тебе это спускаю. Голос отца был негромок, но полон угрозы. «Не то смотри, вылетишь отсюда к чёртовой матери, и придётся тебе кому-нибудь другому рассказывать печальные истории о своей бедной матушке, которая без тебя и шагу ступить не может». Габриэль вскочил. Он был на целую голову выше Дэниела и раза в полтора шире его в плечах. «Будь мы родными братьями!» С раздражением выпалил он. «Всё это в итоге мне бы досталось!» и уж я точно куда лучше с этим хозяйством сумел бы управиться». И он, ногой отшвырнув под дерево недоеденную корку, решительно двинулся в сторону двора. Дэниел тоже через некоторое время пошел к дому. Слава Габриэла застряли у него в голове точно заноза под ногтем. «Все, с него довольно. Он больше не позволит отцу поднимать на него руку». И Габриэлу больше не спустит постоянных насмешек и издевательств, И ни к чему ему слушать, о чем там шепчутся в деревне, И ничего бояться, что кто-то что-то про них с Сарой пронюхает. Только сейчас он наконец стал понимать, что жизнь его идет как-то неправильно, Однако ее вполне можно переменить в соответствии с его новыми планами и желаниями. Он решил, что еще немного подождет, Он все-таки надеялся, что Сара придет на реку, но если она так и не объявится, он сам ее разыщет».